Книга первая. Так было. Часть первая. Было так. Миллион лет тому назад, в 1986 году нашей эры, Гуаякиль являлся главным морским портом небольшой южноамериканской республики Эквадор, столица которой Кито располагалась высоко в Андах. Гуаякиль лежал на два градуса южнее экватора. Воображаемого пояса планеты, давшего название самой стране. Сарила там неизменные жара, да и влажность, так как город построен был в безветренной экваториальной зоне на пружинящем болоте, которое образовывали сливаясь несколько сбегавшие с гор рек. Открытое море начиналось в нескольких километрах от этого морского порта. Нередко месиво водорослей заполоняло воды дельты, делая их студенистыми, облепляя сваи причалов и якорные цепи. В те времена мозг у людей был значительно больших размеров, чем сегодня, и потому его могли занимать разного рода загадки. В 1986 году они, например, не могли разгадать, Как множество тварей, неспособных вплавь покрывать большие расстояния, сумела достичь Галапагосских островов, архипелага вулканических скал, к западу от Гоа Якиля, который был отделен от материка тысячекилометровой полосой глубокой, холоднейшей воды прямиком из Антарктики. К моменту открытия этих островов людьми. Там уже обитали гекка и игуаны, рисовые крысы и лавовые ящерицы, пауки и муравьи, жуки и кузнечики, клещи и иные паразиты, не говоря уже о гигантских сухопутных черепахах. Каким образом все они туда добрались? Через чур крупный мозг многих людей той поры довольствовался следующим ответом. на природных, в кавычках, плотах. Другие возражали, говоря, что подобные, в кавычках, плоты быстро пропитываются водой и распадаются на части, и никому еще не доводилось встречать их вне видимости берега. К тому же течение, господствующее между островами и материком, отнесло бы такое утлые суденышко на север, а не в западном направлении. либо утверждали, будто все эти сухопутные обитатели перешли, не замочив ног, по некоему естественному мосту, или перебрались вплавь короткими бросками от одного выступающего над водой утеса до другого, после чего некоторые из этих перевалочных пунктов успели исчезнуть под водой. Однако ученые при помощи своих крупных мозгов и хитроумных инструментов Составили к 1986 году карты океанского дна. Там, как они заявили, не было обнаружено ни малейшего следа сильно возвышающихся частей ландшафта. Третьи, в эпоху непомерно больших мозгов и прихотливого мышления, настаивали, что некогда острова являлись частью материка и откололись от него вследствие какой-то крупной природной катастрофы. но, судя по виду самих островов, не похоже было, чтобы они откололись от чего бы то ни было. Это явно были еще молодые вулканы, истергнутые из недр земли в том самом месте, где они теперь находились. Многие из них еще совершенно новорожденные могли в любой момент снова начать извергаться. Тогда в 1986 году. Они еще не слишком образли кораллами и потому не могли похвастать голубыми лагунами и белоснежными песчаными пляжами, каковые в глазах многих являлись собой прообраз идеальной загробной жизни. Ныне миллион лет спустя острова обзавелись уже и белоснежными пляжами и голубыми лагунами. Однако к началу этой истории они еще представляли собой... Безобразное нагромождение складок, куполов, конусов и пиков, образованных лавой, хрупкой и шероховатой, чьи трещины, выемки, шурфы и провалы были богаты запасами не плодородной почвы или питьевой воды, а тончайшего, высушенного до предела вулканического пепла. Еще одна бытовавшая в те времена теория гласила, что всемогущий Господь, сотворил всю эту живность именно там, где ее и обнаружили исследователи, так что ей не было вообще никакой надобности добираться до островов. Наконец, согласно последней теории, все эти твари сошли на берег парочками с трапа Ноева ковчега. Если Ноев ковчег существовал в действительности, что вполне возможно, то повествование свое я мог бы озаглавить второй Ноев ковчег.